Глава пятнадцатая Налетевший с моря шторм, сносящий крыши ураган, колючая снежная буря, обрушившиеся на заплутавших путников. Юти могла только догадываться, что сейчас кроется в ее взгляде, устремленном на последнего из нанятых для убийства отца мерзавцев. Но было ясное нечто невероятно ужасное, потому что Ярл -вирк Бочка мгновенно утратил всю свою веселость и с удивительным проворством, какое противоречило его телосложению, вскочил на ноги. Он был слабым, одаренным, выпросив у аншара не больше трех колец, С некоторых пор райдарская дева стало почти безошибочно определять количество силы в человеке. Но вместе с тем прозорливости ярла Дарена можно было позавидовать. Ему хватило не больше двух ударов сердца, чтобы понять, к чему способно привести появление одаренной. И он был прав. Еще чуть-чуть и Юти бы набросилась на Фалайца, растеряв остатки благоразумия и забыв обо всей стратегии, которую замыслила ранее. вирг Бочка спас ее и себя, потому что внезапная схватка двух одаренных здесь принесла бы смерть и кровь, в том числе тех, кто попытался бы их остановить. «Нет ничего хуже на севере, чем нарушение закона гостеприимства!» Почти прокричал Ярл своим зычным голосом, и Юти тут же отпустила. Гнев еще медленно вырывался через раздувающиеся ноздри, но уже загорелось кольцо дедукции, а в голове одна за одной стали проскакивать разумные мысли». «Нет, нельзя сейчас убивать Шантал Кэллиган. Подобное было бы чересчур легко и неправильно». «И мы помним об этом...» Санна вышла вперед. «Меня зовут Санна. Я шестой инквизитор во милости архилектора Гленца». Новая приятельница Юти вытащила из суммы уже знакомую грамоту и неторопливо, как и подобает инквизитору Дома Правды, подошла к Ярлу». Тот, вытер об себе жирные руки, хотя бумагу не взял, пробежал с пони глазами и кивнул, а после вытащил уже знакомый перстень, доставленный ему скворцом вместе с запиской. «Это ваш очень интересный способ сообщения», — хмыкнул он. «Так значит, его милость архилектор Ферн отправился навстречу Коншарию «Надеюсь, богиня будет милосердна», — мягко улыбнулась Санна. Они оба воздали хвалу Аншария. Инквизитор так, как это было принято в имперских землях, выставив лодочку перед собой, а Ярл, спрятав лицо в жирной ладони. Юти понимала, что все это игра. Как бы дремуч не казался Вирк Бочка, он был в курсе, что из себя представлял старик Ферн. Как с недавних пор знала это из немногочисленных рассказов инквизитора и райдарская дева. Погрязший в пороках, давно сошедший с пути воина, забывший об истинном назначении дома правды мерзкой сластолюбец, ему предрешена встреча никак не с Аншарой, а с Инродом. Одаренная следила за разговором, но не сводила взгляда с Шантал Келлиган. Оттого веяла силой. Злобой и опасностью. Он понял, что его загнали в ловушку, и теперь раздумывал о дальнейшем поведении. А еще Юти обратила внимание на его правую руку. Одаренный даже не пытался скрыть дары аншары. Девять колец, неравномерно разбросанных по четырем пальцам, но нет пятого. Дева облегченно выдохнула. Он не постиг искусство обращения с эфиром, не шагнул за порог мастерства. — Я попросила вас задержать одаренного по имени Шантал Келлиган, — произнесла Санна холодным, безэмоциональным тоном. Юти ликовала, глядя на Фалайца. Только теперь до него дошло. Только теперь он осознал, что произошло. Ярл, между тем, не испытывал никаких неудобств, вроде угрызений совести. Лишь некоторое недовольство, как человек, охотник, вынужденный смотреть на чужую гончую. Даже несмотря на явную уродливость жирного тела, Юти восхитилась Ярлом. Истинный правитель, который ставит интересы своих земель выше личных связей. «В чем обвиняется этот человек?» — спросил Вирк. — В убийстве. Много лет назад он вместе с другими заговорщиками убил наместника шестого предела. Санна говорила спокойно, но каждое произнесенное слово отдавалось болью, превращалось в длинный гвоздь, который вгоняли в юте. Дева страдала от боли. Перед глазами вспыхивали яркие алые линии, точно кровь, одаренной и ее отца. А в голове звучало набатом алый цвет, сулит невзгоды. «Если это так, то вы в своем праве», — нахмурился Ярл. «Но я не смогу выделить людей для его конвоя». Это тоже была игра. Конечно, одаренных у Ярла с избытком. Вот только заниматься делами императора, которые не могли принести никакой выгоды, Виргу бочки не хотелось. И вместе с тем замечание было весьма верным. Ярл намекал, что как только представится шанс, Шантал Келлиган им воспользуется. Может, даже намекал стихийнику, что именно подобным образом ему и стоит поступить. И потому сейчас вирг Бочка при свидетелях пытался обезопасить себя как только мог. Мало он предупредил инквизитора, а все остальное уже не его забота. «Мы в землях севера», — ответил инквизитор, «и согласны искать выход из ситуации, опираясь на законы земель. С нами дочь наместника шестого предела». На толстом мясистом лице Вирга промелькнуло любопытство. Он даже удостоил Юти взглядом, весьма легкомысленным и недолгим. Ярл был слабым, одаренным и не видел многое, что лицезрели его же воины, сидевшие за столом. Он не почувствовал силы, заключенной в невысокой деве. — Расскажи, дитя, что ты знаешь? — поверительно махнул толстой рукой Вирк. Юти проглотилось снисходительное обращение, потому что на кону сейчас было значительно больше, чем банальное самолюбие. — Меня зовут Пелир Ютинель Кэрис Райдарская, и я являюсь дочерью Пелира Феллена Кэриса Райдарского. За полгода до прихода главного ворона Мой отец был убит пятью мужчинами. Имена им Рой Кин, Гелт Вирх, Драманти Чат, Зорт Аливерио Фернанд и Шантал Келлиган. Четверо из них уже мертвы. — Ты убил их, дитя, — удивился Вирк Бочка. Да, — холодно сказал Юти. И по праву отмщения я требую ответа у последнего из них. — Шантал, это правда? — впервые за весь день обратился к нему Вирк. — Нет, Ярл, — торопливо даже чересчур ответил фалайц. — Ты можешь покрязться перед светлым ликом богини, — сурово спросил правитель Дарена. Конечно, Ярл, клянусь. Вот только Вирк Бочка не торопился закончить беседу с фалайцем. Он лишь махнул пальцем, который более походил на сардельку, запеченную в тесте, и, сидевший рядом с Шантал Келлиган одаренный, мягко положил тому руку на плечо. Повтори еще раз. Ты имеешь какое-то отношение к смерти Пелира, э, Наместника шестого предела? Физиономия Фалайца исказилась от жуткой муки. Точно его сейчас пытали раскаленными клещами. Юте даже показалось, что по всему лицу стихийника заходили бугры, похожие на желваки. И, наконец, Шантал Келлиган ответил... Не так быстро, как в первый раз, размеренно, сидя каждое слово «Я был там» и ударил еще живого Фелину мечом, а затем прикрывал отход бурей. Ярл с определенным превосходством посмотрел на инквизитора и тут же пояснил. «Грайт длинные руки — один из немногих северян Мили, но да мастерства ему далеко, да он и не стремится». Но вот одна способность два кольца у Грайда развита очень хорошо. Он может заставить человека говорить правду. Вирк бочкой отхлебнул вина прямо из кувшина и потер руки. — Вижу, ситуация разрешилась. Преступник признал свою вину и теперь по законам Севера должен быть казнен. А обычно преступников сжигают в доме со всем добром. «Но у Шантал нет дома, а потому ему просто отрубят голову». «Это не все, Ярл», — сказал Юти. «Я могу дать этому человеку право побороться за жизнь по древнему обычаю Севера. Я вызову Шантал Келлиган на Хольмганг, если он выполнит мое условие». Дева сейчас говорила ровно так, как и должна была, взвешивая каждое слово. Она приготовила эту речь загодя, часто проговаривая по пути сюда. Плакала, гневалась, била деревья в лесу, чтобы теперь сказать все спокойно и размеренно. И ярло оживился, его глаза загорелись, мышцы под толстым слоем жира напряглись, а сам он подался вперед. Поединки ради благоволения одного из богов Выяснение силы между асами и их последователями, выявляющие правду говорившего, еще не ушли в небытие. И пусть на смену богам пришла аншара, но очень часто, когда нельзя было доказать правоту одного над другим, оскорбленный воин требовал поединка. Конечно, противоположная сторона всегда могла отказаться... Однако Юти знала, что Шантал Келлиган согласится, потому что это его единственный способ выбраться отсюда живым. — Если он победит, тот ныне будет защищен нашими законами, — предупредила Виргбочка, — и твои родственники не смогут... — Я знаю, Ярл, — ответила одаренная. — Что за условия? — нетерпеливо подал голос Шантал Келлиган. — Он был зол на себя, попавшего в глупую ловушку, на ярла, который улечил его во лжи, на одаренную, которая нашла своего обидчика после стольких лет. Юти даже слегка разочаровалась. Она ожидала встретить умного и опасного врага, а видела перед собой лишь сильного стихийника, На не воина. «Он расскажет мне все о женщине», которая называла себя жало. «А я расскажу, расскажу!» — вновь заторопился Шантал. «Все, что знаю. Но пусть она поклянется, что после этого мы с -с соразимся насмерть, и выигравший будет свободен!» «Клянусь!» — не дрогнув мускулом, произнесла Юти. «Хотя далось ей, это невероятно сложно. Внутри все кричало, словно тело одаренные резали кривыми охотничьими ножами». а каждый взгляд собравшихся здесь людей прожигал насквозь, как если бы они все знали и не старались смягчить удар. Ярл кивнул, и ладонь Грайда длинной руки вновь легла на плечо Шантал Элеган. Вот только на этот раз стихийник не испытывал никаких мук. Напротив, он старался рассказать все, что знал. «Жа-жала! Эта женщина!» «Красивая, как Финрад знает кто. Я таких, красивых в жизни не видел. Она наняла меня в райдаре, но после говорила лишь с Зортом. Он был ми или трусливый и башковитый. Он разработал весь план». «Ты знаешь ее настоящее имя?» «Нет, все называли ее жалой, никак иначе. Опиши ее». Юкти едва держалась». Ей было противно глядеть на Шантал Келлиган, который трепыхающейся мухой в паутине боролся за свою жизнь, а еще ей не хотелось слушать, как фалаец подробно описывает ее мать. Пределы славились своими красавицами, но подлинный цветок юга с крошечной родинкой на тонкой шее, черной прядью в каштановых волосах и белоснежной кожей был лишь один». Шантал Келлиган замолчал довольно скоро. Он испытующе смотрел на Юти, трясясь, как будто только что вылез из замерзшего моря, которое летом не особо подходило для купания. «Что еще? Скажи, что еще нужно сказать?» «Этого достаточно», — коротко ответил Юти. «Поединок будет завтра на рассвете». Она развернулась и вышла. И никто не остановил ее, да и не мог бы. Слезы душили Юти. Они жгли изнутри, но не могли пролиться из глаз. Одаренная сейчас походила на вулкан, крепко покрытый толстой коркой. Но это был не гнев, готовый обрушиться на случайно подвернувшегося человека. Деви не хотелось разнести в клочья манекены, на которых тренировались люди, вирга, бочки, или разрушить одну из каменных стен. Ее жгла обида единственным вариантом справиться, с которой можно было лишь пережив ее. Она не поняла, сколько шла и как долго, только оказавшись на каменистом холме, с которого виднелся кусок извилистого фьорда, Юти села. Летний воздух прохладного лета был обжигающий, горяч и тяжел. Легкие не принимали его, потому одаренная стала кашлять, долго, мучительно, извергая из себя нечто странное, чужое. А потом, наконец, после многочисленных тщетных попыток, расплакалась. Юти сидела, размазывая слезы по лицу, дрожа плечами, глядела вдаль плакала. Крохотная девочка, которая заматерела, обросла мышцами, надела маску воина, вновь стала собой, слабой и беззащитной, чужда этому миру. Она не заметила, как теплая шершавая ладонь погладила ее по голове, а когда одаренная обернулась, то увидела ерикана, крохотного, будто еще более состарившегося, с блестящими бледно-васильковыми глазами. Она разрыдалась пуще прежнего, бросившись в его объятия. И от ее напора старик тихонько охнул, но не отстранился, а продолжал гладить ее. И одаренная почувствовала, как по ее шее текут чужие слезы. Ерикан тоже плакал тихо и беззвучно. Старик держал ее, пока все озеро горечи не вытекло из юти, Пока она, наконец, в последний раз не всхлипнула и не отстранилась, глядя на фьорд, а Ерикан примостился рядом, по-прежнему не произнося ни слова. Так они и сидели, молчали и смотрели вдаль. «Разве это справедливо, учитель?» — спросила она. «Разве этого аншара хотела от меня?» «Нет», — после долгого молчания ответил Ерекан. Несправедливая. В жизни подчас встречаешь много вещей, вслед за которыми ты задумываешься. А есть ли богиня? Неужели она действительно хочет этого? Тогда зачем? За что? Все это сделало тебя тем, что ты есть. Ты никогда не станешь аншарой, пусть в тебе и живет ее дух, но разве это важно? Такой, как ты, и другой попросту не существует. И если на твою долю выпало столько испытаний, значит, твое предназначение в чем-то великом — остановить оскверненных или нечто большее, — загадочно сказал ерекан. Только это... все это очень сложно и больно. И обычный человек с этим попросту бы не справился. Но ты сможешь... Старик хотел сказать еще что-то, однако голос Санны прервал его. «Вот вы куда забрались. Юти, благодаря Аншару, что послала меня к тебе, ты оставила Ярла в самый ответственный момент, когда он решал, где произойдет поединок. Вирк настаивал на бухте уединения. Не знаю, что это такое, но я его уговорила найти другое место». Инквизитор взобралась к ним тяжело душа. Может, душой Санны и была юна, но тело ее подводило. Поединок в бухте. Что может быть хуже для боя со стихийником с четырьмя кольцами воды? Как ты узнала о его направлениях? У меня свои методы, — улыбнулась Санна. Четыре кольца воды, одно огня, два воздуха и земли. Думаю, для тебя не проблема. И где в итоге будет поединок? — спросила Юти. В долине Стрекос. Я уже договорилась с местным охотником, он проведет нас туда до заката. Надо осмотреться. Одно я знаю точно, до да воды там далеко. Еще я нашла Фромвика, он снял пустой дом с крохотной банькой. Наш бывший ярл уже готовит ужин. Если поспеем, Ютя остановила поток красноречия инквизитора взмахом руки. Спасибо тебе большое, Санна, твоя помощь поистине неоценима. «Мне доставляет удовольствие заботиться о тебе», — ответила женщина. «Я не договорила», — продолжила одаренная. «Завтра, после поединка, наши пути разойдутся». «И что я не так сделала?» — вскинулась инквизитор. «Если дело в выборе места поединка, то ты сама понимаешь, что так лучше? Или дело в чем-то еще?» «Скоро до императора дойдут слухи, что после сражения близ алтаря инквизитор ушла вместе с преступницей». Лендрик позаботится об этом, и если подобное еще можно оправдать возможным коварством и попыткой завести меня в ловушку, то Виргбочка развеет все сомнения. Здесь ты распоряжалась от имени Кирая. Отныне ты самый опасный враг императора. Ты предатель. Но ведь это все ради тебя. Я сделаю все. Я знаю, — спокойно ответила Июти. Забавно. Прошло не так много времени... но вся горечь вышла из нее, оставив лишь бесстрастие и хладнокровие. «Рядом со мной тебя ждет славная и героическая смерть», — сказала одаренная. «Пусть так! Я так хочу!» «Я не хочу», — ответила Юти. Теперь они будто поменялись местами. Умудренная годами Санна стала вздорной девчонкой, а молодая дева набралась степенности и ума. «Император, все равно станет меня искать!» — попыталась хоть как-то возразить инквизитор. «Я сделаю так, что не будет», — ответила Юти. «Но это не твоя забота. Приведи того человека, нам действительно надо посмотреть на будущее место боя. А сама отправляйся в гавань и понаблюдай, какие корабли разгрузились и в ближайшее время готовы отойти. На одном из них вы с Фромвиком уплывете». И Юти, преисполненная скорби и решимости, встала и пошла прочь.